Зачем ищем? Действительно, зачем множество серьезных, занятых людей проводят долгие месяцы вдали от дома, разыскивая какие-то артефакты гиперборейской цивилизации? Ломают головы над древними картами или текстами древних книг, изучают мифы и древние языки, спорят, снова собираются в экспедиции. Эти люди ищут истину, ищут следы далеких предков, пытаясь понять, кто мы и откуда. А еще извлечь уроки из факта гибели цивилизации древности, чтобы чему-то научилась нынешняя. Но есть совсем иные интересанты. Те, кому нужны не просто следы древней цивилизации и свидетельства ее достижений, а сами достижения в совершенно определенных целях. Тех, кто надеется получить не просто свидетельство древней войны с использованием неизвестного нам оружия, но и разгадать принцип действия этого оружия, научиться воздействовать на умы людей в своих целях, причем далеко не всегда гуманных и миролюбивых, куда больше. Они влиятельны, хорошо оснащены и имеют достаточно средств для своих поисков, и нет гарантии, что им пока ничего не удалось найти. Возможно, поэтому наследие древних пока закрыто для человечества, а экспедициям так трудно работать. Первых, тех, кого мало интересуют технологии войны древних и куда сильнее технологии созидания, в России становится с каждым годом все больше. Ежегодно организовываются экспедиции, проводятся научные семинары и конференции, Пишутся статьи, издаются книги, снимаются фильмы.